Часть третья. Новые знакомства. Глава 29. Элен Буш. Через несколько дней Миша и Шурка Большой отправились на Смоленский рынок покупать краски для грима. На улице возле склада Филина прохаживался Генка. «Ты что здесь торчишь?» — спросил его Шура. «Пойдем с нами реквизит покупать». «Некогда», важно, — важно ответил Генка и обменялся с Мишей многозначительными взглядами. Миша и Шура пришли на рынок. Вдоль рядов двигалась густая толпа. Шныряли беспризорники, хрипели граммофоны, скандалили покупатели часов. Унылые старухи в старомодных шляпках продавали сломанные замки и медные подсвечники. Вспотевший деревенский парень, видимо, с утра торговал гармошку. Окруженный любителями музыки, он растягивал на ней все одно и то же страдание. Попугай вытаскивал конвертики с предсказанием будущего и описанием прошедшего. Шатались цыганки в развивающихся юбках и ярких платках, и барахолка казалась нескончаемой. Она уходила далеко, на усеянной подсолнечной шелухой дорожке Новинского бульвара, где рабочие городского хозяйства устанавливали первые урны для мусора и огораживали чахлую травку блестящей проволокой. Мальчики стояли возле старика, торговавшего всем для театра, как вдруг кто-то тронул Мишу сзади за плечо. Он обернулся и увидел девочку-акробатку. Она была в обыкновенном платье и вовсе не похожа на артистку. Девочка протянула Мише руку и сказала «Здравствуй, драчун». Миша не понравился ее покровительственный тон, и он холодно ответил. «Здравствуйте. Что ты такой сердитый?» «Вовсе не сердитый, обыкновенный. Как тебя зовут?» «Миша». «А меня Элен». Миша поднял брови. «Что это за имя, Элен?» «Мой псевдоним — Элен Буш. Все артисты имеют псевдонимы. А настоящее мое имя — Елена Фролова. А кто этот мальчик, что выступал с тобой? Мой брат Игорь. А Бритый? Какой Бритый? Ваш этот, старший. Хозяин, что ли?» Лена рассмеялась. «Хозяин? Это мой папа. Почему что его Бушем называешь? Я ведь тебе объяснила. Это наш псевдоним». «Вы все по дворам ходите?» «Нет. Отец заключил договор, и как начнется сезон, мы будем выступать в цирке. Ты бывал в цирке?» «Конечно, бывал. Но у нас в доме теперь есть свой драм-кружок. Вот наш режиссер. Миша показал на Шуру. Шура с достоинством наклонил голову. «В воскресенье будет наш первый спектакль», — продолжал Миша. «Пьеса замечательная. Приходи с братом. После спектакля вы выступите». «Хорошо», — сказала Лена, — «я передам Бушу». И, подумав, спросила, «А сколько за выход?» «Что?» — не понял Миша. «Сколько за выход? Сколько вы нам заплатите за выступление?» Миша возмутился. «Заплатим? Ты что, с ума сошла? Это спектакль в пользу голодающих по Волжье. Все наши артисты выступают бесплатно». М -м -м, «Не знаю». Лена с сомнением покачала головой. «Буш, наверное, не согласится». «И не надо». «Без вас обойдемся. Другие жертвуют, чтобы помочь голодающим, а вы хотите от них себе урвать. И не стыдно?» «Не сердись, не сердись». Лена засмеялась. «Какой ты сердитый! Мы сделаем так. Отпросимся с Игорем погулять и придем к вам, ладно?» «Ладно». «До свидания». Лена протянула ему и Шуре руку. «Только ты, пожалуйста, не сердись». «Я не сержусь. «Ответил Миша». Когда Лена ушла, он сказал Шуре. «Ох и конетель с этими девчонками».